Семидесятое. Гуру. Разве учитель выдает ученику все, что он знает? Нет. Он всегда сообразуется с вместимостью его сознания и прочими свойствами характера. И разве руководитель выкладывает все, что имеет? И разве жизнь не научила, как надо быть осмотрительным в выдаче знаний?